И чуть отстраняясь острыми маленькими глазками, следила с движениями Алексея и Малины, не упуская из виду чемоданчик с деньгами. В Тойотовской джип с затемненными стеклами сели трое. Алексей малин на заднее сиденье, кузен рядом с водителем. Алексея и насторожила. За рулем сидел человек в милицейской форме, в чине капитана. Кличка у него была «Кудрявый», хотя он и не был «Кудряв».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 Лысый молча стоял у открытой гаражной двери, курил, держал правую руку в кармане куртки. Он простоял, а они просидели в такой немой, неподвижной поздней менее часа. Когда появился Кузьма, невзрачный молодой мужик в темно-коричневой кожаной косушке, Лысого сменил предоколовый кузе при этом закрыл входную гаражную дверь. — Сейчас должно что-то начаться, — подумал Алексей, — малина всем телом.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 Алексей сидел в светлом и гаражной грязью и пылью в костюме. Малина в извоженном белилами об гаражную беленую стену, в малиновом жалком битраке. Только золотая цепь на его шее, толстая, дорогая еще, чилась выражать силу владельца. — Лапы убрал, урод! — прокричал Фома, когда Малина пытался свободной рукой сорвать с лица пластырь. Малина остолбенел. Кузен схватил его за волосы.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 Не надо никаких войн, ядерных бомб, дать на время волю подонком и все. Потом несчастную страну оберут до нитки и растачат по кусочкам любые шакалы. это не русские, русские, сволочи, и Фома, и кузен, и лысый, и продажный мент кудрявый, и куртки кожаные черные, что бандиты, что в свое время комиссары. Комиссары в кожаных плащах орудовали, нынче бандиты в кожаных куртках шуруют». Лиходеи кожу любят, она для них как вторая шкура, как знак, как мета натуры Они творят даже не ради выгоды и поживы, ради поскудного удовольствия, кого вот помочь им в кайф. С такими уничижительными русофовскими мыслями застал Алексей Чечень с Мустафа. Дверь отворилась, плеснул солнечный свет. Вошел молодой человек в темном костюме, белой рубашке, усатый и веселый.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 — Он, этот Мустафа, и есть хозяин его судьбы? Мустафа поднял носовой платок с пола и обтер он свои черные туфли. Алексей начал мучать. Мустафа сорвал с его лица онемляющий пластырь. — Прежде чем куда-то ехать, хочу с вами поговорить без посторонних. — Мустафа, — призег кудрявый, — Фома приказал отдать его тебе. Шабаш, сваливайте. Дела будет солить дома. Алексею опять пришлось умолкнуть заклеенным ртом.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 Признавайся в любви, обещай золотые горы, а когда дело вышло, ты победитель. Не колышет, что она осталась дорог, по барабану, что не нее платье в крови. Победа в том, что оно уже в крови. Трюкач, режиссер, психолог-пройдоха, а ведь он прав. Надо запутать Мустафу, подольститься подкупить, наобещать три короба Опять нырок, удар и пот полился градом.